Глава 110. Джек проснулся в семь утра, но не от противного трепыхания электронного будильника, а от нежных прикосновений женской руки. «Кто? Что?» Джек вскочил и в первое мгновение ничего не понял. Мелисса сидела на его кровати, уже одетая в легкий голубой сарафан, причесанная и свежая. «Ты просил разбудить тебя в семь часов, у тебя важная встреча», напомнила она. «Спасибо». Джек огляделся, опасаясь, что здесь еще прячутся братья этой переменчивой девушки. «Никого нет, мы одни», — сказала она и засмеялась. «Чем это пахнет?» «Кофе. Если быстро примешь душ, как раз успеешь горячему». «Откуда здесь кофе?» «Я принесла плитку, а кофе дал мне мистер Луц с нашего этажа. Как-то я заработала на нем двести батов». «Ты с ним спала?» — Джек хотел непринужденно выскользнуть из-под одеяла. но обнаружил, что на нём нет трусов и смотившись замотался в покрывало. У него все не обязательно спать с человеком, чтобы получить деньги. Я ведь художница, а проституция так развлечение для получения дополнительных жизненных красок. Мистеру Луццо я написала неплохой портрет, действительно неплохой, даже самой понравился. Джек быстро привел себя в порядок, а когда вернулся из ванной, Миллисы уже не было. Заплиткой зайду вечером. Написала она в записке, которую оставила на столе рядом с большой чашкой кофе и тремя гренками. А я собирался её выгнать. Вздохнул Джэк и принялся за кофе. Через полчаса он должен был встретиться с Роном. Закрывая дверь на замок, Джэк понимал, что замки в этом отеле лишь условность, а принимавший ключ портье показался ему жуликом. Все они здесь воры, сказал себе Джэк, стараясь сосредоточиться на предстоящей работе. Улица встретила его солнцем и громкими гудками автомобилей. Неподалёку от отеля находился нерегулируемый перекрёсток, где каждый водитель по-своему толковал правила уличного движения. Джек повернул налево и пошёл в сторону кожевенной фабрики, большого сумрачного здания из красного кирпича. За фабрикой тянулась череда небольших оптовых магазинчиков. Судя по ценникам, здесь торговали просроченным либо никому не нужным товаром. Джек не раз проходил мимо торговых рядов, но ещё ни разу не видел здесь более одного покупателя на два десятка магазинов. После магазинов один за другим стояли два ангара-близнеца, а за ними начинался сквер с увидающими деревьями. Именно там, на скамейке, Джека ждал Рон. Барнаби настолько вжился в образ постороннего человека, что совершенно не отреагировал на появление Джека, который сел рядом. "Ну что, пошли?" "Что, простите?" Рон оторвался от утренней газеты и посмотрел на Джека поверх розовых светофильтров. Джек выразительно скривился. "Ах да, конечно." Рон свернул газету и сунул в карман. «Ну, потопали!» Они вышли из сквера и, пройдя квартал со смешанной застройкой, где дешёвые парикмахерские соседствовали с авторемонтными мастерскими, выбрались на настоящую городскую улицу, которая вела к центру. Джек представил, что где-то там шныряет сутулый, а в потоке машин вальяжно плывёт на своём Лондейле Мартин Гошар, человек, который курировал команды одноразовых бойцов и лгал им в глаза, мечтая лишь о том, как бы поскорее воспользоваться их кредитными карточками, оставшимися без хозяев. Пройдя до первого поворота направо, напарники обошли загородившую переулок тележку зеленяча, повернули налево и, следуя инструкциям Гастона, оказались в запылённом тупике. У кирпичной стены с самыми разнообразными надписями стоял на деревянных колодках без колёсы Пацан Турбо, мощная и престижная машина из позапрошлого десятилетия. Оглядевшись, Барнаби подошёл к грязной витрине заведения по приёму цветного металлла, а на самом деле пункта скупки краденого у отбросов общества. по барабанил по мутному стеклу пальцами, Рон заметил внутри какое-то движение и направился к двери. Она распахнулась, на пороге возник подросток неопределённого пола. "Колёса", коротко сказал Рон. "Сейчас", ответили ему. Через мгновение из бонючего магазинчика выскочили полдюжины детей с домкратом, ключами и колёсами от пацана. Они в мгновение ока обул автомобиль, убрали колодки, а самый главный из них даже завёл машину, показывая, что она на ходу. Рон отдал ему 200-батовые бумажки и Ватага скрылась в своей норе, хлопнув дверью. В машине сильно пахло протухшей рыбой, так что прежде чем ехать, пришлось открыть все четыре окна. Джек занял место за рулем, а Рон с интересом посматривал на тротуары, словно надеясь встретить знакомых. Его волнение выдавало лишь глубокое дыхание. Рон настраивался. Пока в своих действиях напарники строго следовали инструкциям Гастона, которые он по нескольку раз им повторил. Всё шло гладко. Рон готов был признать, что работать по вылизанным схемам майора довольно удобно. Следующим пунктом их остановки числился западный автовокзал. Следуя рекомендациям Гастона, Джек запарковал машину неподалёку от служебного входа. Там было больше бардака. Все машины по умолчанию считались местными и не привлекали внимания полиции. Стоянка для обычной публики располагалась перед центральным входом. Возле неё болталось множество подозрительных типов, среди них могли оказаться и те, кто контролировал выезды из города.